Глава 5. Мне, конечно, стоило смотреть по сторонам, чтобы запомнить дорогу, но я была так зла, что пренебрегла этим. А вот зря. Возле двери в мою комнату мы оказались меньше, чем через минуту. Просто вышли из очередной безликой комнаты, и вот они знакомый пейзаж на стене и дверная ручка с черной резинкой. Как мы так быстро прошли? Динэн посмотрел на меня с недоумением, а потом расплылся в улыбке и вкратчиво поинтересовался. «Пройдем еще раз, чтобы ты запомнила дорогу?" "Нет, поступим лучше", предложила я, заходя в комнату. "Нарисуешь мне карту замка". Я сразу поняла, что в комнате кто-то побывал. Стул стоял не у двери, где я его оставила, а ближе к столу. Хотя в остальном все было на месте, даже кровать никто не удосужился застелить за ценной постоялицей. Персонал в этой гостинице совершенно отбился от рук. У вас сейчас много гостей? Да, только ты, цыпочка. Динэн хищно принюхался и нахмурился. Здесь был чужой. Да что ты говоришь? Сплеснула я руками, и схватив с кресла сумочку, полезла проверять, всё ли на месте и не появилось ли чего лишнего. Денен же повёл себя странно. Он подошёл к сидящим на подставках горгульям и щёлкнул одну из них по лбу. Звук вышел глухой и глубокий. Хотите пойти на крошку для садовых дорожек? Зловеще прошипел мужчина. Вам было приказано охранять нашу цыпу». Защищать, да, раздался низкий ракочущий бас. «Цыпа с веником убирать. Опасность нет. Ну вот, радостно повернулся ко мне Динэн. Это была горничная. Можешь не дергаться. Ну, я пошел». Горничная. Я скептически обвела рукой комнату. Поднос с вином и злополучной конфеткой так и стоял на столе. На кровати скомканное одеяло, покрывало валяется на кресле, на спинке стула полотенце, штора отдёрнута наполовину окна. Да-да, это, конечно, была горничная. Ты видишь следы уборки? Вот и я не вижу. А что не так? Тоже осмотрел комнату мужчина. Нормально же всё. Я вздохнула и решила поговорить об этом с Арсом. Динен был, конечно, хорош собой, даже излишне смазлив для тёмного властелина, но очень уж альтернативным являлось его мышление. Давай поговорим о ваших матримониальных планах. Чо Динэн попятился, что выглядело весьма смешно. Ц Анна, ты о всех этих извращениях лучше с ним говори. Я тут не при делах. Я курочек люблю, а не вот это всё странное. Это вы, люди, придумываете всякие Я спрашиваю, терпеливо пояснила я. Кто добавил в контракт пункт о невесте и почему я этого не знаю? Динен расплылся в понимающей ухмылочке, что совершенно не шло его аристократическому лицу. Ему, лицу, больше бы пристало кривить губы в надменной усмешке и пренебрежительно морщить породистый нос. А это сюрприз, ципа. Не благодари. Я сразу понял, что ты стерва, потому что мужика нет, а тут сразу два. Он даже рубашку ради встречи с тобой нацепил. Значит, понравилось. И мужчина гордо подмигнул. Скажи мне, петушок, ты мой ощипанный!» Я схватила полотенце и, скрутив его жгутом, от души огрела тёмного властелина. С чего ты решил, что я буду рада? Ещё удар. Почему вы думаете, что для женщины мужик это главное? И какого чёрта я о своём статусе узнаю последнее? Динен начал от меня убегать, но комната была не настолько большой, чтобы расстояние не позволяло его достать. Поэтому мои удары почти всё время достигали цели. Все цыпы хотят замуж, я не все. А как же свить гнездо и отложить кладку? Ты что, не хочешь цыплят? Нет, гаркнула я, и тут же зачем-то добавила. Цыплят не хочу, а от детишек не отказываюсь когда-нибудь. Ай! Я с оттяжкой от души шлёпнула властелина по симпатичной заднице. Проклятие! Чтобы его снять, нужно переспать с правильной цыпой. Кому нужно? Финиш. Я выдохлась, да и злость ушла. Всё же хорошая отрёпка, даже из проклятого тёмного властелина может сделать почти человека. Вон, уже секреты выдавать начал. Послушаем. Я с шумом упала на кровать и уставилась на Динена. Ну, это, он потёр кончик носа. Мол, правильная ципа после ночи любви вернёт всё взад. С кем? подозрительно уточнила я. Ночь любви с кем из вас? Ах, овощ его знает ципа. Двойник властелина присел на кресло. Веришь, не знаю. Но тело это мне вот тут. Он провёл ладонью по горлу. Сидит. Слабая, мягкая, мелкая. Тху. И ты спишь со всеми подряд в поисках правильной женщины? Ну, глазки Динена забегали. Ага. Короче, не я плохой, а жизнь такая. Философский закончил Тёмный властелин и тяжело вздохнул. Ты это, не злись. Но его не заставить с девушками общаться. А ведь время идёт. Ещё год и всё, не снимем. Он же такой сильный маг, с сомнением протянула я. Васька говорил: "Он пробовал, сначала смеялся, потом книги изучал, потом мы по миру помотались в поисках решений, а потом он смирился. Сила-то колдовская с ним осталась, она к душе, а не к телу привязана". Сказал, что так даже лучше, никто мол не станет теперь на его жизнь покушаться. А мне, мне плохо, цыпа. Динэн сгорбился, глядя на свои руки, и мне тут же стало его жалко, но не более того. Ладно, побуду твоей невестой до окончания контракта, сказала я. Потом придумаю, что взамен потребовать, и выучи наконец моё имя. Замётана, обедать идёшь? А я поняла, что устала как грузовой мул и хочу только одного в душ и полежать. Обед я бессовестно проспала, и будь моя воля, из кровати не выползла бы до следующего утра, но Леди Анна, к вам гости. Голос раздался одновременно с открывающейся дверью, и в комнату вошла экономка. Лорд Тодел просит вас поторопиться, у его светлости мало времени. Она успела сменить платье на чёрное с белоснежным ажурным воротником и такими же манжетами. Сейчас в замке слишком мало слуг, а горничных, которых я с трудом для вас нашла, вы выгнали, поэтому я помогу вам переодеться к ужину. Что вы хотите надеть? С этими словами экономка бесцеремонно распахнула дверцы шкафа и презрительно усмехнулась. «Путешествуете налегке верное решение, ведь хозяин не пожалеет нескольких золотых, чтобы обновить личный гости гардероб. В таком случае я вам не нужна. Вас ожидают в кровавой гостиной. И пока я с Просоньей соображала, какую гадость сказать этой бесцеремонной особе, она вышла, держа спину так прямо, словно между ее макушкой и потолком была натянута железная леска. Совершенно оборзевшая особа. Но придраться не к чему. Она идеально себя вела, а завуалированное оскорбление не каждая бы считала. Ведь для кого-то может быть нормой одеваться за счёт мужчины. Ничего, я дама не злопамятная, поэтому запишу, пожалуй, в телефон себе напоминание. Госпожа Летиц, я всё окликнула закрывающуюся дверь. Где находится эта гостиная? Третья дверь слева от центрального холла, прозвучала из коридора. Отлично, ещё бы знать, где именно находится центральный холл. Приготовьте к завтрашнему утру все бухгалтерские книги и отчеты за последние пять лет. Его светлость ничего про это не говорил. Значит, скажет, гаркнула я, и дверь наконец со стуком захлопнулась. Я буду не я, если не найду к чему придраться. Так что госпожу экономку ждёт впереди много неприятных открытий. Злясь, я опять облачилась в юбку и блузку, уже изрядно пропылённые, и переплетя косу, направилась в единственное известное мне место через столовую в холл. Список моих претензий к темному властелину рос, как снежок, пущенный со склона. Ладно, горгулья немного безалаберный, но Арс мог бы подумать, что я ничего здесь не знаю и буду блуждать по его пустому замку месяцами. В холле тоже никого не было. Большое светлое помещение, обшитое золотистой древесиной, освещало огромная хрустальное люстра. На стенах висело оружие, в нишах стояли статуи, в основном воины в доспехах и с надменными выражениями лиц. Из холла выходили два коридора и две шикарные лестницы, которые разветвлялись в навесные балконы. Я глубоко вздохнула и заорала, словно меня убивали. Васька! Вдруг появился прямо из воздуха. Эффектно соткался из тени с двумя короткими кинжалами в руках, грозный и от этого выглядящий еще сексуальнее, чем обычно. Вау, ты и так можешь. Клинки исчезли из рук. Васька выдохнул, вося алый блеск глаз и галантно предложил мне руку, словно мы были не посреди холла фантастического замка, чёрт знает в каком из миров, а на светском рауте в его клубе. Меня здесь всё бесит, сообщила я ему, когда мы поднялись по лестнице и вошли в тёмно-вишнёвые двойные двери, которые распахнулись сами при нашем приближении. И клиент бесит. Васька слушал мой бубнёж и тихонько ржал. Оба, оба и его многочисленные любовницы бесят, и отсутствие плана, электричества и нормальной сотовой связи. А ещё еды и гардероба. А от сыпы меня уже потряхивает. Хочу быстро всё сделать и исчезнуть из этого неприятного места. А мне замок наместника Севера очень нравится. Ты не представляешь, как здесь красиво ночами, когда розовая луна восходит над холмами. Даже хотел купить этот замок, но владыка заломил такие деньги, что я очень быстро перехотел. Кровавая гостиная была оформлена всеми оттенками красного, разбавленного серебром. Два мягких кресла с бархатной обивкой стояли вокруг круглого тёмного столика, накрытого к чаепитию. В плетёной корзинке пирожки, на фарфоровых блюдцах белоснежные пузатые чашки. Пахло ванилью. В углу стояли большой чемодан на колёсах, мой рюкзак с ноутбуком и переноска. Ты привёз Василия? Не выпускай. Васька схватил меня за руку. Не выпускай, своё ищадие ада, пока я не уберусь из этого мира. Как тебе удалось его засунуть в переноску? Рока попросил. Друг передёрнул плечами. Так кот попробовал ему отгрызть мизинец и почти преуспел, представляешь? Каменный мизинец. Всегда знал, что он не кот, а смеладон. Ты преувеличиваешь. Василий просто крупный, но никак не соблезубый тигр, улыбнулась я. Васька нашёл Василия возле мусорного бака. Это был маленький пушистый серенький комок с умильной мордочкой и коротким хвостиком. Друг подарил мне его со словами: "Тебе давно пора завести нормального мужика". Василию эта идея понравилась, и он завёлся у меня основательно и надолго. Своего спасителя он терпеть не мог, как и любого конкурента мужского пола на своей территории. Василий хотел единовластного господства в моей квартире и в моём сердце. Что ему прекрасно удавалось. Васька разлил чай, понюхал и довольно сказал: "Липовый этого года сбор. Знает ледица, чем меня привечать. Ну, рассказывай". Я посмотрела на мужчину и зависла, как старый пेंडुलम. Вроде мой студенческий друг сидит напротив, а вроде и не он. Волосы высветлились до снежного оттенка, а брови и ресницы наоборот стали контрастно тёмными. В небесно-голубых глазах появилась мудрость прожитых лет. Черты и без того красивого лица выглядели идеальными, словно передо мной не человек, а картинка из интернета. Ты изменился. В этом мире всё приобретает изначальный вид, просто ответил друг. Ты тоже стала ещё красивее. Волосы ярче, глаза зеленее, черты лица более совершенные. Вроде незначительные изменения, но очень заметные для тех, кто хорошо тебя знает. Я слушаю, Анна. С чего начать? С претензий и пожеланий? Абсолютно серьёзно ответил Васька. Ну что же, сам напросился.